Глава 4. Я был не совсем один. В 10 футах справа от меня на точно таком же деревянном стуле сидела женщина и смотрела между прутьями стальной решётки на мужчину, как на шимпанзе в клетке. Наклонившись вправо, я мог бы услышать, что говорит мужчина, но я не стал этого делать, потому что они, как и я, имели право на тайну. В 10 футах слева сидел мужчина и тоже смотрел сквозь решётку, за которой я увидел парня, которому явно было меньше лет, чем Полу Хэрэлду на той фотографии. Я воле не воле слышал то, что он говорил, но ему определённо было на это наплевать. У парня за решёткой был скучающий вид. Здесь же болтались трое или четверо полицейских. Тот, который привёл меня сюда, стоял возле стены. Он тоже явно скучал. Во время прохождения формальностей сие осуществлялось под контролем Фрейера. Мне сказали, что дают на свидание 15 минут. И я уже собрался было подойти к полицейскому и попросить не засекать время до тех пор, пока не введут осуждённого. Как вдруг открылась дверь в стене по ту сторону решётки, и появился он сам, с сопровождением охранника, который подвёл его к столу напротив моего, а сам отошёл на пять шагов назад к стене. Парень сидел на краешке стула и сощурив глаза, смотрел на меня сквозь решётку. Хм, кто же из нас шимпанзе, подумал я. "Я вас не знаю", заявил он. "Кто вы такой?" У него были бледные, вспылылые щёки, погасшие глаза и такие тонкие губы, что их, можно сказать, не было вовсе. Он выглядел, пожалуй, в два раза старше юноши в академической шапочке на фотографии. Я ещё не знал, с чего начну. Мне сперва нужно увидеть лицо того, с кем я буду разговаривать. Я знал, что этот человек не мог просто так встать и уйти. И всё равно у меня не было никакого резона с самого начала вооружать его против себя. Я попытался посмотреть ему в глаза, но мешала эта проклятая решётка. "Моя фамилия Гудвин", сказал я. "Арчи Гудвин. Вы когда-нибудь слыхали о частном детективе по фамилии Вулф? Нира Вулф?" Да, я о нём где-то читал. Что вам от меня нужно? У него был загробный голос. Я работаю на Вулфа. Позавчера к нам в офис пришёл ваш отец, Джеймс Хэррольд, и дал нам задание вас отыскать, поскольку ему стало известно, что вы не брали 11 лет назад тех денег, и он хочет, чтобы в отношении вас восторжествовала справедливость. Вероятно, в нынешней ситуации для вас это ровным счётом ничего не значит. Ну как бы там ни было, знать правду вы должны. Если предположить, что передо мной был тот самый человек, которого мы искали, он держался исключительно. На какую-то долю секунды у него отвис подбородок, но он тут же его подобрал. Голос парня ничуть не изменился. Не пойму, о чём вы говорите, сказал он. Меня зовут Питер Хейз. я кивнул. О'кей, я знаю. Мне очень жаль, мистер Хэррольд, но фокусы со мной не проходят. Мистеру Вулфу очень нужны деньги, из которых он, к слову, платит мне жалование. Так что мы непременно сообщим вашему отцу, что нашли вас, и он, очевидно, приедет с вами повидаться. Я решил, что вас следует предупредить заранее. У меня нет никакого отца. Теперь его подбородок выражал решимость, которая звучала и в голосе. Вы ошиблись. Если отец появится, я не стану с ним разговаривать. Я покачал головой. Давайте не будем шуметь. А как насчёт шрама под левой коленкой? Я полагаю, он на месте. Возможно, вы не захотите встретиться с вашим отцом. Я не знаю, насколько это в вашей власти в данной ситуации, но он так или иначе приедет сюда, как только мы дадим ему знать. Кстати, если и оставалось какое-то сомнение относительно вашей личности, вы сами его развеяли этим вашим я не стану с ним разговаривать. Зачем столько чувства, если вы беззатёпщина? И если предположим, мы ошиблись, то самый простой способ доказать ошибку позволить джентльмену прийти и взглянуть на вас. Мы не будем уговаривать вас встретиться с отцом. Мы должны были всего лишь найти вас, что и сделали, и если Я замолчал, потому что его вдруг стало трясти. Ему, как разумеется, спокойнго встать и уйти, так как моя миссия закончилась, но фрейер был бы явно недоволен, оставив я его клиентов в таком состоянии. А ведь именно фрейер устроил мне сегодняшнюю встречу. И я остался. По обе стороны решётки было нечто вроде прилавка, чтобы мы не приближались слишком близко друг к другу. Он положил на него кулаки и теперь судорожно возил кулаками по поверхности прилавка. "Успокойтесь", сказал я. "Я сейчас уйду. Мы решили, что должны известить вас". "Подождите", он взял себя в руки. "Подождёте, разумеется". Он убрал с прилавка кулаки и подался вперёд. "Я плохо вас вижу. Послушайте, ради бога, послушайте, не говорите ему. Вы не знаете, что он за человек". "Как же? Я с ним встречался". Вот моя мать и сёстры, те знают. Я думаю, они уверены, что меня оклеветали с теми деньгами. Да-да, они в этом уверены. Но отец вряд ли так думает. Теперь меня снова оклеветали. Ради бога, не сообщайте ему. На этот раз уже ничего не исправить. Я так или иначе умру. Я уже, можно сказать, умер. Несправедливо подвергать меня новому испытанию. Я не хочу, чтобы они знали. Господи, неужели вы ничего не понимаете? Понимаю, заверил я сожалею о том, что осталось. Тогда пообещайте, что ничего не скажете. Вы производите впечатление порядочного человека. Если мне суждено умереть из-за судебной ошибки, что ж, я умру. Но зачем мне новые муки? Понимаю, что говорю невразумительно и вообще я не в себе. Но если бы вы только Я не знал, почему он вдруг замолчал. Я слушал его с таким волнением, что не заметил, как ко мне подошёл полицейский. Он тронул меня за плечо. Время истекло. Я поднялся. "Обещайте мне", едва не плакал Пол Хэррольд. "Не могу", сказал я, повернулся и вышел. Фриер ожидал меня в комнате для посетителей. Я не ношу с собой зеркало, поэтому не знаю, какой у меня был вид, когда я вышел в ту комнату, но когда мы очудились на улице, он спросил тревожно: "Не вышло?" "Выражение моей физиономии тут ни при чём", сказал я. Спросите у партнеров по покеру. Однако, если вы не возражаете, то я приберегу ответ для мистера Вульфа, так как жалование мне платит он. «Идете со мной?» Он согласился. Следует отдать должное Фрейру. Он все схватывал с полуслова. В такси я откинулся на спинку сиденья и, повернув голову к окну, внимательно изучал мелькающий пейзаж. А он даже не попытался завести разговор. Но он капельку переиграл. Когда мы вылезли из машины возле старого особняка на 35-й улице, он молвил: "Если хотите сперва переговорить с Ульфом, я могу подождать здесь". Я рассмеялся. "Нет, лучше я дам вам затычки для ушей". Я первым поднялся по ступенькам и нажал кнопку звонка. Фриц впустил нас в холл, мы разделись и потом прошли в кабинет. Ульф восседал у стола с напивом. Он удостоил меня взглядом, поздоровался с Фреером и даже предложил пиво. Адвокат оказался и без приглашения уселся в красное кожаное кресло. Я видел его и говорил с ним. Начал я с места в карьере, а теперь хочу, чтобы вы ответили мне вразумительно, а не в прибаммочи ваших обычных да и нет. Вы хотите, чтобы мистер Фреер слышал мой рассказ? Вулф взял с подноса стакан. Разве есть причины что-либо скрывать? Нет, сер. Тогда валяй. Разумеется, я рассказал всё слово в слово, что для меня было пустяковым делом, ибо единственная разница между мной и магнитофоном состоит в том, что магнитофон не может врать. Но я вру Вулфу только тогда, когда дело касается сугубо моих личных проблем. В данном случае оно касалось наших общих проблем. Я рассказал всё слово в слово и посчитал, что и Вулф, и Фрейер должны иметь полное представление о том, что произошло. Поэтому я описал состояние пола Хэррольда, его лихорадку, сжатые кулаки, которыми он возил по прилавку, а также выражение его глаз, когда он говорил, что было бы несправедливо подвергать его новым испытаниям. Следует отметить, что я докладывал стои и мог положить свои кулаки Вулфу на стол, продемонстрировав, как Пол Харрольд возил ими. Окончив доклад, я выдвинул из-за стола кресло и устало плюхнулся. Если вам всё ещё требуется окончательное заключение по данному вопросу, то вот оно. Да, сказал я. Вулф поставил стакан на поднос, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Фрейер выпятил челюсть и затряс головой, приговаривая: "С роду не было такого дела. Дай-то бог, чтобы в первый и последний раз. И каковы ваши намерения?" спросил он Вулфа. "Неужели вы сможете закрыть на всё это глаза?" "Мои глаза, что хочу, то и делаю," буркнул Вулф, но тут же открыл их. "Арчи, ты хотел, чтобы мистер Фрейер слышал твой доклад с мыслью всё усложнить?" Я пожал плечами. Да уж, разумеется. Тогда сообщи мистеру Хэрэлду, что мы нашли его сына живым и здоровым здесь в Нью-Йорке. Надеюсь, он приедет. Фриер кашлянул и подался вперёд. Я посмотрел на Вулфа, сглотнул слюну и сказал: "Сообщайте сами. У меня болит палец. Наберите Western Union 2711". Он рассмеялся. Любой посторонний человек сказал бы, что он по собачьей фыркну Ну я-то в этом деле разбираюсь. Ужасно смешно, заметил я. А вы знаете анекдот про сороканожку в одном магазине? Ужасно смешно, могу рассказать. Мне кажется, нам следует всё хорошенько обсудить, решительно заявил Фрейер. Волски вну. Согласен с вами. Я только хотел, чтобы мистер Гудвин высказал своё отношение к этому делу. Он покосился в мою сторону. Или, может, ты предпочитаешь сообщить мистеру Хэрэлду, что мы отказываемся от работы? Если нет другого выбора, то да. Клиент, можно сказать, умер, то есть он практически труп. Я не намерен обшаривать трупы даже в случае, если буду умирать с голоду. Вы надеетесь тоже. Твоё сравнение весьма и весьма приблизительно, заметил Вульф. Никакого роста, зато есть другие возможности. Решение, разумеется, останется за мной. Мистер Хэррольд поручил найти своего сына мне, поэтому мне решать, стоит или нет извещать его, что работа выполнена. Он замолк и поднёс к губам стакан с пивом. "Я, как защитник его сына, тоже имею право голоса", сказал Фрейер. Вулф поставил стакан на поднос и облизнул губы. "Нет, сэр, только ни в данном случае. Хотя у вас и нет права голоса, у вас есть интерес, что так же не следует сбрасывать со счетов. Ладно, поживем, увидим. Итак, обозначим две возможности. Известить клиента, что его сын найден, или сообщить, что я отказываюсь от работы. А и Б. Если мы остановимся на А, то вам полагаю конец. Он приедет повидаться с сыном, изучить на месте ситуацию и примет решение о том, стоит ли тратить деньги на апелляцию. Если он решит, что не стоит, то тогда вообще всему конец. Если же решит, что всё-таки стоит, он, вероятно, захочет взять другого адвоката, так как вы провалили дело. Что скажешь, Арчи? Вы гениальный шеф, сказал я. Если мы остановимся на «Б», вы окажетесь в том же самом положении, в котором находитесь сейчас. Во что обойдется апелляция? Несмотря как за нее взяться, потребуется уйма дополнительных расследований. Обойдется как минимум в 20 тысяч долларов. Если же использовать все возможности, то гораздо больше. Вашему клиенту это по карману? Нет. А вам? Нет. тоже нет. В таком случае Б для вас не подходит, как и А. Но ну а как обстоит дело со мной? Вариант А прост и денежен. Я проделал работу и получаю за неё гонорар. Хотя в мои обязанности входит не только исправно платить налоги, но ещё и поддерживать в себе чувство собственного достоинства. Этот человек, ваш клиент, был уязвлён в самое сердце. И надо быть последним под лицом, чтобы ковырять его рану. Нет, я так не смогу. Если даже мне придётся вступить в спор с королём философии Родже Чой Фуколдом, который утверждает, будто мы всего лишь должны делать вид, что сострадаем ближнему, а на самом деле сострадание нужно избегать всеми силами. Вулф взял свой стакан, опустошил его одним долгим глотком и поставил на место. Может, выпьете пива или, например, виски? Нет, благодарю вас. Я не пью до вечера. Кофе, молоко, вода. Нет, спасибо. Очень хорошо. Что касается возможности Б, то подобный план мне не по карману. Я сделал свою работу и рассчитываю получить за всё гонорар. К тому же, у меня есть ещё одна причина отвернуть Б. Проклятая Б помешала бы мне заниматься этим делом в дальнейшем. А она весьма любопытная. Недалеко вчера вы сказали, что убеждены в невиновности вашего клиента. Не могу сказать, что тоже в этом убеждён, однако здорово подозреваю, что вы правы, и не без оснований. Он замолк, потому что и я, и Фрейер уставились на него, а он не любит, когда на него вот так смотрят. Не без оснований, переспросил Фрейер. Какие же у вас основания? Вольф был доволен произведённым эффектом. Когда вчера днём мистер Гудвин выходил из дома, намереваясь взглянуть на вашего клиента, за ним увязался шпик. С чего бы это вдруг? Конечно, можно допустить, что у кого-то на нас зуб в связи с предыдущей нашей деятельностью, но это уж слишком притянуто за уши. Спрашивается, чего вдруг обиженный на нас человек будет выслеживать мистера Гудвина у дверей его дома? Скорее всего, это связано с нашей теперешней деятельностью. У нас же в данный момент один единственный клиент мистер Хэррольд. Тогда, может, за нами следят по заданию мистера Хэррольда. Абсурд. Скорее всего, сработало моё объявление. Очень многие газетчики, полиция и даже вы решили, что оно было обращено к Петеру Хейзу. Почему бы кому-то ещё так не решить? Итак, некто, назовём его X, желает уяснить тебе, что это я вдруг беру на себя смелость утверждать, будто Питер Хейс не виновен, и он в силу тех либо иных причин не желает звонителей являться сюда лично. Следовательно, он пытается выяснить, какие действия я предпринимаю. Не знаю, как он будет вести себя в дальнейшем, по всей вероятности, либо придёт сам, либо кого-нибудь пришлёт. либо поставит возле моего дома охрану. «Чем можно объяснить столь сильное, притом тайное любопытство?» – продолжал Вульф. «Если Питер и Хейза судят за то, что он якобы совершил, а именно за заурядное убийство на почве любовной страсти, зачем кому-то проявлять столь жгучий интерес к тому же тайно? Выходит, все обстоит не столь уж и заурядно». Вчера вы сказали, что убеждены, клиент стал жертвой дьявольского заговора. Предположим, вы попали в точку. Значит, не надо улеуляться, что кто-то начинает следить за моим домом после моего объявления в газетах. Появившился в самый последний день процесса, в котором я заявляю, что невиновность Хейзе установлена. Следовательно, я не без оснований подозреваю, что кому-то в моём объявлении почудилась угроза. «Нет, я не вижу здесь доказательств, что клиент не виновен. Однако перед нами поставили вопрос, на который необходимо найти ответ. «Кто за вами следил?» – спросил у меня Фрейер. Я сказал ему, что не знаю, и описал наружность шпика. Фрейеру она ни о чем не говорила, и он снова переключил свое внимание на Вульфа. «Итак, возможности А и Б мы с вами отвергаем. Тогда выходит, у нас есть возможность В». Полагаю, что да, заявил Вулф. Вы собираетесь подать апелляцию. Вы могли бы подготовить её в течение 30 дней, не влезая в значительные расходы. Да, и не особенно напрягаясь. Замечательно. Итак, вы хотите подать апелляцию, а я хочу получить причитающийся мне гонорар. Я предупредил клиента, что на поиски может уйти не один месяц. Я буду говорить ему, что работаю над его заданием, что, между прочим, так и будет. Вы будете поставлять мне добытую информацию всю до капельки, а я буду её обрабатывать. В течение этих 30 дней, надеюсь, даже значительно раньше, я буду знать, как обстоят дела. И если всё окажется безнадёжно, нам придётся склониться к варианту А или Б, но мы всегда успеем это сделать. Пока есть надежда, будем двигаться вперёд. Как только у нас в руках окажется доказательство невиновности этого парня, мой клиент будет поставлен в известность и оплатит счёт. Быть может, вашему парню такой расклад и не по нутру, но ему придётся смириться. К тому же, я очень сомневаюсь, что он предпочтёт свидание с родителем к казни на электрическом стуле. тем более, что к тому времени с него будет снято обвинение в воровстве и убийстве. Я не хочу сказать, что моё утверждение идеально во всех отношениях, однако перспектива работы над вариантом В куда заманчивее, чем над вариантами А и Б. Что скажете, сэр? Адвокат недоверчиво смотрел на Ульфа. Вы сказали, что будете обрабатывать информацию. А кто вам за это заплатит? Я сам. В том-то вся и соль. Рассчитываю получить потом деньги после работы. А если не получите, ну тогда не получу. Мой риск. Нужно заставить письменное соглашение. Не нужно. Я рискую потерпеть неудачу, вы рискуете стать жертвой моей недобросовестности. Вольф вдруг перешёл на крик. Чёрт побери, в конце концов вашего клиента обвиняют в убийстве, не моего. Фрейер ни на шутку перепугался. На что и был расчёт. Может, если вольф кричит, так он кричит. Двери распахиваются. Я не хотел вас оскорбить, примеривающий начал фрейер. У меня и в мыслях не было заподозрить вас в недобросовестности. Вы правильно заметили, вы в самом деле здорово рискуете. Я принимаю ваше предложение. Но что будем делать дальше? Вольф бросил взгляд на стеновые часы и откинулся в своём кресле. До ланча оставался еще целый час. «Сейчас мне нужны факты. Я читал отчеты в газетах, но мне необходимо знать все факты от вас».